Спорт клубе Большинство людей, зарекомендовавших себя в бизнесе занимаются собственным здоровьем и, разумеется, посещают спорт клубубы. Как выбрать правильный спортклуб? Если вы хотите прокачать задние мышцы бедра и добиться идеальных ягодиц, ищите спортклуб с грамотным тренером ближе к дому. так вам будет проще добираться с утра на тренировку. Но если ваша цель приблизиться к представителям высшего общества, Ориентируйтесь прежде всего на статус клуба. Вряд ли владелец заводов, газет и пароходов будет завсегдатаем районной качалки. Потратьтесь на клубную карту хорошего центра. Купили карту? Хорошо. Теперь в спортивный магазин. Даже если у вас роскошная фигура, завидев которую все мужчины от 16 и старше сворачивают головы, красивая, а главное яркая одежда еще никому не помешала. Топы лосины? Идеально и заниматься удобно, и выгодно показать себя можно. Если у вас в фигуре проблемные места, можно скрыть их с помощью грамотно скроенных шортиков или более свободной футболки. На этом уровне я и моя команда, кстати, тоже можем дать рекомендации, выбрав подходящий спортивный костюм. Итак, оделись. В сторону косметики лучше не смотреть. Мы все же спортом идем заниматься, а не по бульвару прохаживаться. К тому же сейчас у многих девушек перманент. Прическа тоже должна быть спортивная. Хвост или что-то, позволяющее удерживать волосы в порядке. Но и вы должны знать хотя бы примерно, с какой стороны к тренажеру подходить. А в идеале все-таки немного прокачать мышцы. Чем красивее ваше тело, тем больше взглядов оно привлекает, тем сексуальнее смотрится. Не обязательно весить 45 кило, вес может быть любым, формы тоже, но тело не должно быть рыхлым, заплывшим. И тогда будет результат. Мне далеко не 25 лет. Я занимаюсь в зале регулярно. И со мной там знакомятся юноши намного моложе. Как я этого добиваюсь? Спорт у меня каждый день, чтобы не случилось. Поэтому на животе кубики. Я могу себе позволить лосины и яркий короткий топ. Захожу недавно после тренировки в спортзале в хамам в купальнике. Сидят два парня. Одному где-то 32, другому 42. подкачанные красавцы. Я здороваюсь. И тот, который постарше, говорит, мы наблюдали за вами, вот это вы работаете в зале, как машина. То есть впечатление производит девушка, которая по-настоящему тренируется, а не приходит для того, чтобы красиво замереть на тренажере, стреляя глазами. Если человек активно занимается спортом, то он и внимание обращает, как правило, на таких же увлеченных женщин. Но, внимание, лайфхак. Во время любой, даже самой патагонной тренировки есть место, пусть небольшое, но кокетству. Отпахала 4 сета, отработала на износ, отдыхаешь. Подошла к зеркалу, распустила свой хвост, сбила волосы, закрутила его обратно. Как будто тебе надо что-то поправить. ненавязчиво не вульгарно, но обратила внимание на себя. Или вошла в тренажерный зал с распущенными волосами и резинкой на руке и перед зеркалом закрутила их хвост. Для того, чтобы показать себя, обратить на себя внимание достаточно минуты двух, а потом идешь вкалывать. Вот она грань между пошлостью, навязыванием себя и легким кокетством. Себя показать, но не выпячивать, намекнуть, но не навязываться.